Пигалица. Голова болит. Вчера вчера я легла под утро. Мы хоронили стёпку. Мы это я и Влад, студент со второго этажа. Он сразу откликнулся на мою просьбу. Ему нравился стёпка. Мы нашли мёртвого пса у мусорных баков, и Влад отвёз его куда-то. Не знаю. Не хочу знать. Я предлагала ему деньги, но он не взял. Пора на работу. Я пойду, хоть голова и раскалывается от боли, но лучше уж там, среди людей, чем здесь, в одиночестве. Сесть за руль я не решилась, а Пыляев так и не объявился. Пришлось такси вызывать. Офис встретил меня напряженной тишиной и удивленными взглядами. К чему это? Ах да, давно подобной красоты не видели. Гошек, выглянув из кабинета, презрительно скривился. Пускай, не нет дела до его капризов. Жаль, что ему было дело до меня. Мария Петровна, зайдите ко мне. Зайду, все непременно зайду, прямо сейчас. Привет. Мария, ты с ума сошла, являться сюда в таком виде? Гоша каш посерел от возмущения. Ты себя в зеркале видела? Еще бы. Видела? Живые мертвецы возвращаются? Кожа желтая, а под глазами синие круги. И бинт поверх волос. Повязку я замаскировала черным платком, который не откуда взялся в моем гардеробе. И стала похожа на цыганку. Ну и что? Какая ему разница, как я выгляжу? Мне, например, все равно. Вот голова болеть перестанет, тогда я о красоте подумаю. Мария, мне ужасно неприятно видеть, как ты опускаешься на дно. Женский алкоголизм, между прочим, неизлечим. Гош, ты о чем? Последний раз я пила, дай бог памяти, точно, на 8 марта. Устроила праздник и сводила себя, любимую, в ресторан. И вино, признаюсь, пила целых два бокала. Мария. Георгий поправил очки. Я говорю серьезно. В конце концов, я несу определенную ответственность за тебя. С другой стороны, твое поведение может дискредитировать меня. Ты должна это понимать. «А, кажется, уже понимаю. Вчера не договорил. Опять пыляю вам попрекать станет?» «Не угадала. Твой вчерашний звонок меня беспокоил. Более того, я решил нанести вам визит». «Это вам?» — он произнес с таким выражением на лице, что мне тошно стало. «Вам? Значит, ко мне он заходить не желает? А вот к вам? Пожалуйста!» «И что?» «Ты была настолько пьяна, что даже идти не могла. Какой-то тип тащил тебя. Тебя, Мария, взрослую, умную женщину, которую я когда-то очень уважал. Маша, задумайся, пока не поздно». «И ты не зашел?» «Ну, зачем я спрашиваю, если ответ заранее известен?» «Естественно, нет». Я не хотел становиться свидетелем твоего позора. Конечно, Гошенька никогда не поставила бы меня в неудобную ситуацию. Гошенька у нас умница, ангел во плоти. Гош, я вчера не пила, позавчера тоже. Я вообще, как ты знаешь, не пью. На меня напали. Ударили по голове и бросили умирать на морозе. На улице около нуля, а я лежала там, пока не появился добрый человек». Я ведь могла и умереть, там замерзнуть насмерть, или кровью истечь. А ты бы подъехал, посмотрел и развернулся. Тебе же главное, чтобы репутация не пострадала, да? Маш, ну что ты такое говоришь?» Искренне возмутился мой бывший. «Ты бы не умерла. Я же милиция, патрули вообще. А я, между прочим, тебя предупреждала об осторожности. Но нет, ты не послушалась, понадеялась на Пыляева. А он того. Что того?» Гошек отвернулся, следовательно разговаривать на данную тему не желает. Ну так я не та глупенькая девчонка, которая в рот ему заглядывала и каждое слово за откровение Божие принимала. Выросла, поумнела, оказывается, удары по голове способствуют резкому поднятию уровня интеллекта. Милый, договаривай. Тут фыркнул. Наверное, не желал, чтобы милым называла. Гош Ты лучше сам скажи, я ведь все равно узнаю. Беспокоишься? А ты нет? Твой друг исчез. Друзья не спят с женами своих друзей. Гошик надулся точно мыльный пузырь, но ответил. Арестовали его. Как? Обыкновенно. Вчера вечером звонил. За убийство Светланы. Так... Земля в очередной раз ушла из-под ног. «Давай сначала...» «Светлана...» «Светлану убили, а его арестовали. Прямо на месте преступления взяли. Так что все, Машка, сядет он. И надолго». «Гош, скажи, что ты пошутил». «Мария, такими вещами не шутят». «И что мы будем делать?» Честное слово, я растерялась. «Ничего». «Нет, я не ослышалась. Он действительно это сказал». «Гоша, да ты что такое говоришь?» «А то и говорю. Не надо вмешиваться. Не надо, поняла? Милиции тоже не идиоты сидят. Разберутся как-нибудь без твоего участия». «Когда ты там парился...» Гошек поморщился, но отступать я не собиралась. «Так вот, дорогой, когда ты там парился...» Пыляев, сложа руки, не сидел. «И что ты мне предлагаешь делать? Пойти и взять все на себя? Пойми, Машка, его ж не за красивые глаза задержали, за дело. Я вообще не удивлюсь, если окажется, что... Ну, ты поняла. Пыляев никого не убивал. Откуда такая уверенность? Демка всю жизнь был странным. Он твой друг». Я не стану покрывать убийцу. И тебе не советую. Я смотрела и не узнавала Гошика. Куда подевалась его неуверенность? В глазах огонь, ноздри раздуваются, того и, гляди, кулаком по столу ударит и заорет начальничьим голосом. Ну, да плевать мне на его гнев. Нужно выяснить, где Димка. Так, откуда он тебе звонил? Понятия не имею, там плохо слышно было. Ладно, я пошла. Сегодня не вернусь. Считаю меня больничной. Кстати, дорогой, никогда бы не подумала, что ты такая сволочь. Как же его перекосило. Очки и те на бок съехали. Но почему я раньше никогда не замечала это его черты? Как же ее обозвать? Трусость? Подловатость? Или обыкновенные равнодушие? Неважно. Вероятно, завтра я буду раскаиваться и ругать себя почем зря, но сегодня я сказала именно то, что хотела. Выяснить, где сидит Пыляев, удалось быстро. Капитан Шпала не только любезно назвал адрес, но и весьма обрадовался моему звонку. Приехать попросил. От злости головная боль куда-то испарилась, и, пылая праведным гневом, я полетела в отделение. Ну, не полетела, а поехала. На такси. Усатый милиционер, дежуривший на входе, пропустил меня без проблем. И Антон Сергеевич принял незамедлительно. Чудо, а не человек. Сегодня Шпала облачился в синий костюм, который мятой тряпкой из-за душевного, незабудкового цвета висел на его худом теле. «Добрый день, Мария Петровна!» «Для кого, может, и добрый, но о себе такого сказать не могу». «И вам здрасте!» У нас тут к вам несколько вопросов возникло. Как бы это выразиться, деликатных. Задавайте. Вы знакомы с Лютиковой Светланой Геннадьевной? Со Светочкой? Естественно, знакома. Мы ж на одной фирме работаем. Работали. Капитаном мой ответ удовлетворил, и в качестве награды за хорошее поведение я получила еще один вопрос. Вы знаете, что ее убили? Знаю. Шпала печально шмыгнул носом. Похоже, моя осведомленность его не порадовала. — Апыляев Пыляев Дамиан Никанорович тоже ваш знакомый? — Знакомый. Друг моего бывшего мужа. — Но отношения вы поддерживаете? — Поддерживаю. — Еще как поддерживаем, — подумала я про себя. Хромой дьявол прочно обосновался в моей квартире, оккупировал холодильник, перетащил компьютер, выгуливал Степку и мыл за собой посуду. «Угу. Может, припомните, когда вы его видели в последний раз?» «Когда-когда? Вчера утром. Наверное, часов в семь уже было, когда Пыляев уехал и пропал. А на меня напали и еще Степку отравили. Я честно рассказала обо всем. Шпала слушал, хмурился, теребил полы костюма и нервно грыз ручку. А потом вдруг сказал...» «Значит...» — Вчера он ночевал у вас? — Кто? — Гражданин Пыляев. — Ну да, у меня и вчера, и позавчера, и целую неделю подряд. Я ведь говорила уже, или не говорила? Совсем запуталась. — И ушел около семи утра? — Да. — Это хорошо. — Для кого? — Для гражданина Пыляева. которого патруль задержал с трупом гражданки Лютиковой в багажнике машины. Естественно, он заявил, что не знает, каким образом тело оказалось в автомобиле. Но если дело обстоит так, как вы говорили, тогда вынужден признать, ваш знакомый не врет. Девушку убили между десятью и 12 часами ночи. Значит, он свободен? Свободен. Мы сейчас аккуратненько запротоколируем ваши показания. и можете ехать на все четыре стороны. Между прочим, было бы неплохо, если бы вы внушили вашему знакомому. Капитан Сапоцкин ехидно усмехнулся. Точно не верил в это самое знакомство. Одну простую мысль. С милицией сотрудничать надо, а не... Впрочем, это так, к слову. Что касается вас, Мария Петровна, лично я порекомендовал бы вам поберечься. Сами понимаете, охрану мы к вам представить не можем. А нападение эти – вещь неприятная. Не хотелось бы еще один труп на совести иметь. Его оптимизм поразил меня до глубины души. Родная милиция, которая теоретически обязана беречь и охранять меня, предлагает поберечься, будто речь идет не об убийстве, а, скажем, о плохой погоде. Но Димку отпустили. Странно как-то получилось. Он увидел меня и смутился. А я... не знаю, я даже не нашлась, что ему сказать. Мы и домой так приехали, молча, будто враги. Он сразу в душ отправился. Я же на кухне засела. Есть хотелось неимоверно. Я вчера целый день тебе звонила. Затянувшееся молчание напрягало, как пара нашкодивших подростков, право слова. Телефон разбили. Кстати, платок тебе зачем? Монашки решила записаться. Я вымученно улыбнулась. Надо же, монашки. А мне казалось, я на цыганку похожа. Старая цыганка в черном платке. Вот только золотых сережек в ушах не хватает. И бородавки на носу. А где стёпка? – Поинтересовался Пыляев. И мне сразу стало плохо. Пигалица, ты чего молчишь? Случилось что-то? Случилось? Ах да, он же ничего не знает. Не в курсе, так сказать. Мне понадобилось минут десять, чтобы объяснить. А ему минут десять, чтобы понять, о чем это я говорю. Маш, с тобой все в порядке? Да, конечно. Со мной все в полном порядке. Голова болит? Ну так это же мелочь, пустяк. Поболит и перестанет. А вот Степка умер. Совсем умер. Влад отвез его куда-то. Я даже не знаю, куда. Теперь в квартире пусто и одиноко. А так все в норме. Посмотри на меня. Ну? Чего он от меня хочет? Не буду я не смотреть на него, не вообще с ним разговаривать. Пусть уходит, пусть все уходят. Ненавижу. Маша, успокойся. Кажется, я плакала разговаривала сама с собой, точно сумасшедшая. и пыталась обвинить кого-то, не то Гошку, не то Толика, который уж точно был совсем ни при чем. Помню еще круговорот, безумную пляску огней перед глазами, а потом вдруг стало темно. Очнулась я от запаха, отвратительного, тошнотворного запаха вишневого дезодоранта. Ненавижу вишню сладкие ароматы. Откуда он? Аделаида Викторовна подарила на 8 марта, и теперь она специально разбрызгивает его по квартире, чтобы позлить меня. Стоп. Я уже не живу с Аделаидой Викторовной, уже год как не живу. Откуда тогда запах? Он настойчиво проникал в ноздри, и я чихнула. Потом еще раз. И еще. Раз чихаешь, значит жить будешь. Буду, конечно. Что со мной останется? Пусть только этот ужасный запах исчезнет. Ну и напугала же ты меня. Запах. На редкость гадостный. Извини, ничего другого не нашел. Ну, хоть на что-то подарок Аделаиды Викторовны сгодился. Только больше я эту гадость нюхать не намерена. Вот сейчас встану и вышвырну в мусорное ведро. Я попыталась сесть, но тело не слушалось. Руки, ноги как ватные и в голове водоворот. «Маша, лежи!» Командовать Димка умел. Все не только и умеют что командовать. Впрочем, лежать так лежать. Кстати, на чем? Кажется, кровать. Да, точно. Моя кровать в моей комнате. Над головой родная люстра с зеленым абажуром. Боже мой, сколько на нем скопилось пыли. Пора устраивать генеральную уборку. Прав был Гошик. Плохая из меня хозяйка. В квартире беспорядок. И люстра в пыли. Стоп. Мысли у меня явно не в ту сторону завернули. Что со мной? Обморок. Обычный обморок. Пыляя сел рядом. Близко, на мой взгляд, даже чересчур близко. Болит голова? Болит. Кружится? Кружится. Соглашаться с ним было почти так же приятно, как лежать, разглядывая пыльную люстру с зеленым абажуром. «Тошнит?» «Тошнит». «А сколько пальцев видишь?» «Два». «Правильно», — улыбнулся Димка. «Марусь, а тебе мама не говорила, что с сотрясением мозга в больнице лежать надо?» «И не возражай. Обморок — раз, головокружение — два, тошнота — три, головная боль — четыре». На каждый счет Пыляев загибал палец. А я не слушала и смотрела на его руки. Запястья широкие, ладонь короткая. И колец не носит. Вот Гошек тот перс не любит. Маш, ты меня слушаешь? Слушаю. Хорошо, что слушаешь. Сейчас я отвезу тебя в больницу. Нет. Что нет? В больницу я не поеду. Получилось чересчур громко и эмоционально. Пыляев сник. Посмотрел на меня печально, будто мне уже диагноз вынесли, и попросил. «Пусть они тебя хотя бы осмотрят, томографию сделают и вообще. Не бойся, я тебя там не оставлю, клянусь. Машуль, с сотрясением не шутят?» «А с чем шутят? С убийцей? Или трупом в багажнике? Или пистолетом под подушкой, который я так и не удосужилась перепрятать?» Сунув руку в тайник, я с грустью констатировала факт пропажи. Димка изъял. Кто же еще? «Пистолет пока у меня побудет», — подтвердил догадку Пыляев. А я в очередной раз поразилась его спокойствию. Если бы меня угораздило в чужом доме наткнуться на оружие, которое хозяева упрятали в столь необычное место, думаю, я не скоро отошла бы от шока. «Едем?» «Едем». Пыляеву я верила. «Раз сказал, что не бросит, значит, не бросит». В больнице я провела несколько часов, но ночевать уехала домой. Дома хорошо, дома любимый продавленный диван, телевизор, который мне запрещено смотреть, и старое кресло с красной обивкой. А еще на пороге меня ожидал очередной букет. Дамьян выругался, а мне стало смешно. Впервые в жизни меня засыпают цветами. «Маш, да выбрось ты их!» Выкинуть? Нет, пускай стоят. Крупные лилии и хищные леопардовые окраски послужат напоминанием, что расслабляться пока рано. Ничего, цветочки симпатичные. Димка сказал, будто оранжевые лилии означают отвращение. И я поверила. Очень уж агрессивный у них вид. Именно поэтому не выброшу. Хоть тягучий, прилипчивый запах раздражает. В букете отыскалась и записка. Растоптан вновь я равнодушием твоим. Только подумайте, эта сволочь еще меня и упрекает. — Пигалица, ау! — Димка помахал рукой перед моим лицом. — Ты где? — Тут. — Тут это означает на кухне. Лежать мне надоело, а Поляев как раз ужин приготовил. Получилось у него очень даже неплохо. — Маш, как насчет небольшого отпуска? — Недели две поживешь в тихом месте, отдохнешь. Когда ты в последний раз отдыхала? Мог бы и не спрашивать. Давно. Так давно, что и не упомню. И смоталась бы я отсюда с превеликим удовольствием. Но некуда. Денег на Турцию, Египет или Кипр у меня нет. А для России март не сезон для отдыха. Я так и сказала. Деньги не проблема. Ну, для кого как. Для меня очень даже проблема. Но если Пыляев желает выступить в качестве спонсора, то я категорически против. Место тоже. Поживешь в Вимино. Это поселок такой. Пригород. Частные дома, лес, рядом речка. Ну, вода для купания пока не годится. Но посидеть на берегу, полюбоваться закатом, воздухом нормальным подышать можно. Да и не найдет там тебя никто. Пыляев замолчал. Ждет. А я не знаю, что ответить. Пигалица, ты смотришь на меня так, будто я тебе руку и сердце предлагаю. А что, слабо? Ценю твое чувство юмора. Дамиан нахмурился. Завтра утром я тебя отвезу. Так, похоже, мое согласие уже не требуется. Все уже решено и подписано. Протестовать? А смысл? Может, действительно отдохну, воздухом подышу, на елочке полюбуюсь. Жоржу я все объясню, он поймет. Крупно сомневаюсь. Более того, уверена. Кошек еще не забыл, каким словом я его обозвала. И не скоро забудет. Это ж удар по самолюбию и какой. Подумать страшно, чего он пыля его наговорит. Поругались, догадался Димка. Хорошо хоть не стал уточнять, из-за чего.